Айзик Азимов. Место, где много воды. Мы никогда не побываем в далёком космосе. Мало того, на нашей планете никогда не побывают обитатели иных миров. То есть больше никогда. Собственно говоря, космические полёты вполне возможны, а обитатели иных миров уже побывали на Земле. Я это знаю точно. Космические корабли несомненно бороздят пространство между миллионами миров, но наших среди них никогда не будет. Это я тоже знаю точно. И всё из-за одного нелепого недоразумения. Сейчас я объясню подробнее. В этом недоразумении виноват бард Камерон. И, следовательно, вам надо узнать, что за человек Барт Камерон. Он шериф Твин Галча, штат Айдаха, а я его помощник. Барт Камерон — человек раздражительный, и особенно легко он раздражается, когда ему приходится подсчитывать свой подоходный налог. Видите ли, кроме того, что он шериф, он ещё держит лавку, является совладельцем овцеводческого ранчо, получает пенсию как инвалид войны. У него повреждено колено и имеет ещё кое-какие доходы. Ну и, конечно, ему нелегко подсчитать, сколько с него причитается налога. Всё бы ничего, если бы только он позволил налоговому инспектору помочь ему в этих подсчётах. Но Бард желает делать всё сам, а в результате становится совсем невменяемым. Когда подходит 14 апреля, «Лучше держаться от него подальше». И надо же было этому летающему блюдцу приземлиться здесь именно 14 апреля 1956 года. Я видел, как оно приземлилось. Я сидел в кабинете шерифа, откинувшись со стулом к стене, и глядел на звёзды за окном. Читать журнал мне было лень, и я взвешивал, что делать дальше. Завалиться ли спать... Или остаться тут и слушать, как Камерон непрестанно ругается, в 127-й раз проверяя длинные столбики цифр. Сначала блюдце показалось мне падающей звездой. Потом светящаяся полоска расширилась, раздвоилась и превратилась в нечто вроде вспышек ракетного двигателя. Блюдце приземлилось уверенно и совсем бесшумно. Даже сухой лист, падая, зашуршал бы громче. Из блюдца вышли двое. Я лишился дара речи и окаменел. Я был не в силах произнести ни слова, даже пальцем пошевелить не мог, не мог даже моргнуть. Я просто продолжал сидеть, как сидел. А Камерон он и глаз не поднял. Раздался стук в запертую дверь. Она отворилась, и вошли двое слетающих воблуца. Если бы я не видел, как оно приземлилось среди кустов, я принял бы их за приезжих из большого города. Тёмно-серые костюмы, белые рубашки и паливые галстуки, а ботинки и шляпы чёрные. Сами они были смуглые, с чёрными кудрявыми волосами и карими глазами. Взгляд у них был очень серьёзный, а ростом каждый был в 5 футов 10 дюймов. Они казались похожими, как две капли воды. Чёрт, как я перепугался. А камерман только покосился на дверь, когда она отворилась, и нахмурился. В другое время он, наверное, хохотал бы до упаду, увидев такие костюмы в Твингалче, но теперь он был так поглощён своим подоходным налогом, что даже не улыбнулся. Чем могу быть вам полезен, ребята? спросил он, похлопавая рукой по бумагам, чтобы показать, как он занят. Один из двоих выступил вперёд и сказал, «В течение долгого времени мы наблюдали за вашими сородичами». Он старательно отчеканивал каждое слово. «Моими сородичами?» — спросил Камерон. «Нас же только двое, я и жена. Что она такое натворила?» Тот продолжал. «Мы выбрали для первого контакта это место потому, что...» что оно достаточно уединённое и спокойное. Мы знаем, что вы здесь не руководитель. Я шериф, если вы это имеете в виду. Так что валяйте. В чём дело? Мы тщательно скопировали то, как вы одеваетесь, и даже вашу внешность. Значит, по-вашему, я одеваюсь вот так? Камерон только сейчас заметил, какие на них костюмы. Мы хотим сказать, то как одевается ваш господствующий общественный класс. Кроме того, мы изучили ваш язык. Было видно, что Камерана наконец осенила. "Так вы значит и настранцы", сказал он. Камерана недолюбливал иностранцев, так как встречался с ними преимущественно, пока служил в армии, но он всегда старался быть беспристрастным. Человек слетающим облюцом сказал: «Иностранцы?» «О да, мы из того места, где много воды. По-вашему, мы венерианцы». Я едва собрался с духом, чтобы моргнуть, но тут снова оцепенел. Я же видел летающее блюдце. Я видел, как оно приземлилось. Я не мог этому не поверить. Эти люди или эти существа прилетели с Венеры. Но Камерон и бровью не повёл, Он сказал: "Ладно, вы в Соединённых Штатах Америки. Здесь же всех нас равные права, независимо от расы, вероисповедания, цвета кожи, а также национальности. Я к вашим услугам. Чем могу вам помочь? Мы хотели бы, чтобы вы немедленно связались с ведущими деятелями ваших Соединённых Штатов Америки, как вы их называете, чтобы они «Прибыли сюда для совещания, имеющего целью присоединения вашего народа к нашей великой организации». Камерон медленно побагровел. «Значит, присоединение нашего народа к вашей организации? А мы и так уже члены ООН и бог весть чего еще. Я, значит, должен...» Вытребовать сюда президент, а? Сею минуту в твингауч. Сказать ему, чтобы поторапливался. Он поглядел на меня, как будто ожидая увидеть на моём лице улыбку, но я был в таком состоянии, что вышиби из-под меня стул, и ободажо упасть не смог. Человек с летающим облют ответил: "Да, промедление нежелательно". а конгресс вам тоже нужен а верховный суд в том случае если они могут помочь шериф и тут камера взорвалась он стукнул кулаком по своим бумагам и заорал Так вот, вы мне помочь не можете, и мне некогда возиться со всякими остриками, которым взбредёт в голову явиться сюда. Да ещё к тому уже и иностранцами. Если вы сейчас же не уберётесь отсюда, то я засажу вас за нарушение общественного порядка и никогда не выпущу. Вы хотите, чтобы мы уехали?" спросил человек с Венеры. «И сейчас же! Проваливайте туда, откуда приехали, и не возвращайтесь! Я не желаю вас здесь видеть, и никто вас здесь видеть не желает!» Те двое переглянулись. Их лица как-то странно подёргались. Потом тот, кто говорил до этого, произнёс. «Я вижу в вашем мозгу, что вы в самом деле желаете, и очень сильно, чтобы вас оставили в покое». Мы не навязываем себя и свою организацию тем, кто не хочет иметь дело с нами или с ней. Мы не хотим вторгаться к вам насильно, и мы улетим. Мы больше не вернёмся. Мы окружим ваш мир предостерегающими сигналами. Здесь больше никто не побывает, а вы никогда не сможете покинуть свою планету. Камерон сказал: Послушайте, мистер, мне эта болтовня надоела. Считаю до трёх. Они повернулись и вышли. А я-то знал, что все их слова чистая правда. Понимаете? Я-то слушал их, а Камерон нет, потому что он всё время думал о своём подоходном налоге, а я как будто слышал, о чём они думали. Я знал, что вокруг Земли будет устроено что-то вроде загородки, и мы будем заперты внутри и не сможем выйти, и никто не сможет войти. Я знал, что так и будет. И как только они вышли, ко мне вернулся голос. «Слишком поздно». Я завопил. «Камерон, ради бога, они же из космоса, зачем ты их выгнал?» «Из космоса». Он уставился на меня. «Я не могу. «Смотри!» — крикнул я. «Не знаю, как мне это удалось, он на двадцать пять фунтов тяжелее меня, но я схватил его за шиворот и подтащил к окну, так что у него на рубашке отлетели все пуговицы до единой. От удивления он даже не сопротивлялся, а когда опомнился и хотел было сбить меня с ног, то заметил, что происходит за окном, и тут уж захватило дух у него». Эти двое садились в летающее блюдце. Блюдце стояло там же, большое, круглое, сверкающее и мощное. Потом оно взлетело. Оно поднялось легко, как пёрышко. Одна его сторона засветилась красновато-оранжевым сиянием, которое становилось всё ярче, а сам корабль всё меньше, пока снова не превратился в падающую звезду, медленно погасшую вдали. И тут я сказал: Шериф, зачем ты их прогнал? Им действительно надо было встретиться с президентом. Теперь они уже больше не вернутся. Камера наответил. Я думал, они иностранцы, сказали же они, что выучили наш язык и говорили они как-то чудно. Ах, вот как. Иностранцы Они же так и сказали, что иностранцы, а сами похожи на итальянцев. Ну, я и подумал, что они итальянцы. Почему итальянцы? Они же сказали, что они венерианцы. Я слышал, они так и сказали. Венерианцы? Он выпучил глаза. Да, А они это сказали. Они сказали, что прибыли из места, где много воды, а на Венере воды очень много. Понимаете? Это было просто недоразумение. Дурацкая ошибка, какую может сделать каждый. Только теперь люди с земли никогда не полетят в космос. Мы никогда не доберёмся даже до Луны. И у нас больше не побывает ни одного венерианца. А всё из-за этого слака камерна с его подоходным налогом. Ведь он прошептал: "Венерианцы". А когда они заговорили про это место, где много воды, я решил, что они геницианцы. Айзек Азимов. Место, где много воды. Рассказ читал Олег Булдаков.